28 ноября второго года миссии. Среда, два часа спустя. Окрестности Большого дома. Посмотреть на то, как Шаман Петрович будет парковать фрегат на берегу. Несмотря на внезапно ударивший мороз, вышло почти все племя огня. Приставшие к основателям женщины местных кланов. были любопытны как дети. Бывшие французские школьники, несмотря на напускную солидность и приобретенный жизненный опыт, еще не утратили такого же детского любопытства, а у римлян разного рода зрелища входили в основу национальной культуры. Толпа на берегу собралась солидная, правда, одетая несколько однообразно. ибо даже выходцы из 21 века зимой волей-неволей старались придерживаться местной моды. Среди них одетые в серые шинели и папахи, бывшие солдаты русского экспедиционного корпуса во Франции выделялись как тюлени среди пингвинов. Да, подчиненные старшего унтера Пирогова тоже были здесь. Уже два дня они проживали в собственной казарме, Построены их же руками чуть больше, чем за месяц. И главным дивом в ней они считали маленькие, открывающиеся внутрь окошки, забранные самыми настоящими двойными стеклами. Все, как обещали им в самом начале вожди. И материал им выделили, и помогли в тех работах, в которых русские деревенские мужики из начала XX века были пока не мастера. В отличие от иных пришельцев из других времен, вроде римлян и итальянцев, наступающая зима их не пугала. А что? Они одеты, обуты, сытно накормлены, крыша над головой есть. В казарме, несмотря на наступивший мороз, тепло и даже светло, потому что Сергей Петрович все же подключил их обиталище к электрической линии на кирпичный завод. Теперь в русской казарме есть даже электрические лампочки, загорающиеся по первому щелчку выключателя. Лепота! Единственное, чего не хватает подчиненным Гаврила Никодимовича, так это курева. Уши пухнут у всех со страшной силой. По слухам, которые неистребимы в любом обществе, на фрегате привезли табак, но на пайку его пока не выдают, а это непорядок. Даже царь Николашка давал солдату на фронте по 4 золотника-махорки на день, примерно 20 грамм. Старший унтер, как мог, успокаивал свою беспокойную комарилью, мол, закончится у них испытательный срок, так он обязательно будет говорить о табачном довольстве с Андреем Викторовичем. Главный командир человек обстоятельный, понимающий и должен войти в положение, а пока, мол, мы тут на птичьих правах. И чтобы ни одного вяка в обход субординации по этому поводу не было, и подносил недовольному поднос нос тяжелый кулак. И вот началось. Публика на берегу даже шеи вытянула. Отважный подходит к бушприту фрегата, и оттуда на него подают буксирный трос. Неандерталки, понравилось им на море, медленно ходят по кругу, вращая кабестан. И вот уже мокрые якоря появляются из-под речных вод, а два сцепленных между собой корабля начинают дрейфовать по течению. Но вот Сергей Петрович говорит «Поехали!» Мотор коча глухо тарахтит, выбрасывая сизые клубы дыма, буксировочный трос натягивается, и отважный начинает тащить громоздкую медузу кустью ближней. Задача эта не такая простая, потому что течение горонное неумолимо сносит фрегат вниз, и вот уже буксировочный трос натянут под углом. И еще немного, и течение раскорячит фрегат по диагонали поперек устья и вытолкнет его на прибрежную отмель буквально в двух шагах от спасения. На фрегате снова отдают якорь, после чего с отважного вплотную подошедшего к стрелке ближней и Гаронны перебрасывают на берег еще два буксировочных конца. Один из них цепляют за УАЗ, а другой сразу облепляет куча народа, готового по команде военного вождя и главного охотника навалиться и тянуть, сколько потребуется. И подчиненные старшего Унтера Пирогова, перемешавшиеся с римскими легионерами, тут в первых рядах. Дам, несмотря на их желание поучаствовать, Вежливо, но решительно отстраняют в сторону. Тянуть конец — это чисто мужская работа. Артелью и черта бить веселее. На водительском сиденье УАЗа сам Антон Игоревич, решивший тряхнуть стариной. Он оглядывается назад и машет рукой, после чего машина трогается, и на первой пониженной, визжа скатами по заледеневшей земле, начинает тянуть свой трос вдоль берега гороны вверх по течению. Как оказалось, этот буксир был зацеплен не за бушприт, а за бизань-мачту, в результате чего корма фрегата разворачивается против течения, выправляя его положение. Корабль еще гораздо ниже по течению, чем надо, осталось совсем немного. Капитан Демиана снова приказывает поднять якорь, и фрегат трогается с места. На берегу кричат бурлацкое «раз-два, взяли!», выбрасывая сизые клубы дыма, рычат моторы «Уаза» и «Коча», и вот уже «Медуза» входит в самое горло устья. Тут течение «Гароны» осталось в стороне, а незначительный снос, который создает поток ближний, легко компенсируется работающим мотором «Коча». Повинуясь команде Андрея Викторовича, люди на берегу отпускают свой конец. Они сделали свое дело и теперь являются только зрителями. И в то же самое время Антон Игоревич чуть подает машину назад, а потом вылезает с водительского места и отцепляет от фаркопа кормовой буксировочный трос. Команда фрегата Быстро выбирает оба конца из ледяной воды и одновременно с этим Сергей Петрович увеличивает объемы мотора на коче, все дальше и дальше втягивая «Медузу» вверх по течению ближней. Дело идет не особо быстро. Под форштевнем «Отважного» с треском ломается молодой ледок. Но вскоре мачты фрегата... Уже возвышаются среди крон прибрежных деревьев, с которых облетела последняя листва. Еще немного, и вот уже старая пристань. И тут кельфрегата первый раз задевает речное дно. Приехали. Конечно, трамвай дальше не идет. Капитан Домиана приказывает отдать оба якоря... после чего люди на берегу раздражаются приветственными криками и дружною толпою отправляются к верхней заводе, помогать вытаскивать на берег отважный, который в этой компании свое тоже отплавал. Теперь дело остается за тем, что осталось на плаву от итальянской субмарины. сосрубленной для облегчения под самой корень рубкой и развороченной палубой, сейчас задернутой чехлом из парусины, Бывший подводный корабль выглядит непривычно. Большая часть его внутренней начинки грудами громоздится на берегу. На подлодке все готово к попытке сняться с мели. Лебедка и ее электромотор проверены. Аккумуляторы еще способны дать ток. Проводка исправна. На борту только лейтенант Гвида Белла и техник Котов, да под бортом два гребца в маленькой кожаной лодке. Но на субмарине ждут. Не стоит лишать людей заслуженного зрелища. И вот толпа, в которой присутствуют все вожди, а также капитан Дамиана с его командой, возвращается на берег. И Петрович делает одобряющую отмашку. Увидев этот сигнал, Гвида Белла по лестнице спускается в открытый сейчас для любой непогоды центральный пост. и перебрасывает в рабочее положение рубильник правой якорной лебедки. Мотор сначала выбирает слабину, и потому работает почти бесшумно. Потом якорная цепь натягивается как струна, а мотор начинает отчаянно визжать от перегрузки. И вот в тот момент, когда кажется, что он вот-вот сгорит или лопнет цепь, нос субмарины дергается и боком слезает с мели. Но добившись этого промежуточного успеха, Гвида Белла не торопится выключать мотор, который по диагонали тянет лодку к берегу, а берется за штурвал. Раз уж получилось сняться с мели, его задача сделать так, чтобы субмарину выбросило на берег не где-то за устьем ближней, а прямо перед промзоной, даже выше по течению, чем рыболовные мостки. Главное, чтобы еще немного продержался работающий в перегруз мотор лебедки. Ведь если он сдохнет, то субмарину выбросит на берег там, где придется. Но вот техник Котов кричит ему сверху, что они почти приплыли, и тут как раз раздается скрежет корпуса по дну, подтверждающий эти слова. Еще один дружный радостный крик на берегу, слышный даже тут, на центральном посту. Они сделали все, что могли, и добились успеха. Гвида Белла выключает многострадальный мотор лебедки, отдает левый якорь на всякий случай и поднимается на палубу посмотреть на дело своих рук. Берег совсем близко. Когда наступит зима и река покроется толстым льдом, тут, у берега, этот лед будет таким толстым и прочным, что прямо на нем можно будет монтировать примитивные древнеримские подъемные механизмы, чтобы извлечь из корпуса самые громоздкие и неподъемные остатки его ценного содержимого. Но сейчас все работы на субмарине закончены, и лейтенант вместо с техником Котовым спускается по штормтрапу в покачивающуюся на волнах легкую лодку. А на берегу их ждут объятия и поздравления. Скоро начнет темнеть, и народ шумную толпой направляется к площадке для празднеств, где уже сложен костер. А на очагах летней столовой шкварчат котлы и жаровни с блюдами, приготовленными для праздничного ужина. Дело сделано. Теперь можно веселиться и играть свадьбы.